преступления не имеет». Такой деталью в деле об убийстве Юлии Халиповой стал для Сергея Зарубина понедельник накануне убийства. Непонятно почему, но этот проклятый понедельник мучил оперативника и терзал, как больной зуб. Где был в понедельник Антон Кричевец? На какие такие невероятно важные дела променял он возможность прогнуться перед мэтром, от которого зависит будущая работа. Не сам Кричевец, ни его любовница Волкова ответа на этот вопрос не давали. Но то, что оболгали, рассказывая о внезапном приступе плохого настроения у бывшего каскадера, было для Зарубина очевидным. Он хорошо помнил, как спрашивал у Волковой, почему Антон не был на юбилей у Островского, и внятного ответа. в тот раз не получил. А ведь если все было так просто, если в воскресенье он пропустил банкет, потому что не хотел идти один, а Волкова была занята семейным торжеством, если в понедельник он пребывал в расстроенных чувствах и провел весь день и даже часть вторника в ее квартире, то что мешало ей так и сказать? Но она ведь не сказала. Ограничилась молчанием И коротким не знаю. Почему? Да потому, что не была готова к вопросу. Не придумала заранее, что отвечать, если спросят. Не успела согласовать это с Кричевцом. Не предполагали они, что милиционеров с Петровки заинтересует такая деталь, как присутствие одного свидетеля на дне рождения другого. А может быть, согласовывать нужно было не только с Кричевцом, но и с Островским? Кто и знает, что... Что там на самом деле произошло? Самая ходовая версия, лежащая на поверхности, это, конечно, дронов и багаевские боевики. Но на самом-то деле пара заказчик-исполнитель может выглядеть совсем по-другому. То есть исполнителями могут быть как ребята Руслана Багаева, так и любые другие. А заказчиком мог выступить, к примеру, сам Островский, его жена, кричевец, не желающий рисковать, хорошим отношением режиссера, да даже Анита Станиславовна Волкова, в конце концов, или заказал убийство все тот же Дронов, но спровоцировать его мог любой из вышеперечисленных персонажей. И встает перед Сережей Зарубиным такой вот незамысловатый вопросец. Предположим, поведение Халиповой стало совсем уж вызывающим, Предположим даже, что пока Нита Станиславовна в воскресенье в кругу семьи, молодая актриса встретилась с кричевцом и позволила себе что-то уж совсем немыслимое вплоть. до шантажа, дескать, «либо ты будешь моим и бросишь свою старуху, либо я добьюсь, чтобы Островский порвал с тобой деловые отношения». И в понедельник Речевец с благословения Волковой встречается с Дроновым. Дронов — человек занятой, он назначил время для встречи, и это оказался вечер понедельника, и не смог отчаявшийся, перепуганный Кричевец отказаться и попросить перенести встречу на другое время, сославшись на необходимость по на дне рождения режиссера. Несопоставимой важности дела оказались тянуть нельзя. Юлия девушка неуправляемая и непредсказуемая, свою угрозу может привести в исполнение в любой момент. Отложишь встречу, а там уже и поздно будет дергаться. Могло так получиться? Вполне. А что нужно, чтобы это проверить? Досущая малость. Нужно точно установить, где были в понедельник вечером Кричевец и Дрона. Хотя, возможно, с политиком встречался не Антон, а его подруга. И в таком случае нужно еще установить, где находилась в это время Волкова. Вот и все. Если окажется, что Дронов в понедельник вечером находился там же, где и Кричевец...